CNN, 17 апреля 2003 года, 4 марта, Тронхейм, Норвежское побережье. Вообще-то этот город был слишком уютным для институтов и исследовательских центров. Среди разноцветной идеи из деревянных домов, парков и деревенского вида церквушек пропадало всякое чувство причастности к прогрессу, хотя НТНУ, Норвежский научно-технический университет, находился тут же за углом. Трудно найти другой город, так гениально сочетающий в себе прошлое и будущее, как Тронхейм. И Сигур Йоханссон был счастлив жить в отставшем от времени районе Киркегата. На первом этаже домика с двускатной крышей, цвета охры, с белой террасой и таким дверным архитравом, что любой голливудский режиссер рыдал бы от зависти. Он благодарил судьбу за свою профессию морского биолога, И хотя занимался самыми новейшими исследованиями, современность мало интересовала его. Йохансон был визионер, и вся его жизнь протекала в духе Жюля Верна. Никому не удавалось так объединить жаркое дыхание века машин, старомодное рыцарство и вечную жажду невозможного, как этому великому французу. А современность походила на улитку, влочившую на себе гору невежества. Она не находила достойного места в мире Сигура Йохансона. Он служил ей пополнял ее находки и презирал ее за то, что она из всего этого делала. В это позднее утро он ехал на своем джипе к исследовательскому корпусу НТНУ, а мысленно все еще был в прошлом. Он провел выходные в лесу, у озера, в местах которых не коснулось время. Летом он отправился бы туда на Ягуаре, уложив в багажник корзину для пикника со свежеиспеченным хлебом, паштетом из гусиной печенки, купленном в магазине деликатесов и бутылкой пряного траминера, предпочтительно урожая 1985 года. С тех пор, как Йохансен переехал сюда из Осло, он хорошо освоил здешние окрестности, не особенно востребованные тронхемцами. Года два назад он случайно попал на берег уединенного озера и там, к своему восхищению, наткнулся на домик, давно уже требующий ремонт. Ему стоило больших усилий разыскать владельца. Тут занимал один из руководящих постов норвежской государственной нефтедобывающей компании Статойл и жил в Ставангере. Зато это ускорило приобретение домика. Хозяин был рад, что нашелся желающий и продал дом за смешную цену. Йогансон нанял бригаду нелегальных русских эмигрантов, и те в несколько недель привели домик в соответствии с его представлением о том, как должно выглядеть пристанище Бон-Вивана конца XIX столетия, предназначенное для отдыха на природе. Там он сидел долгими летними вечерами на веранде с видом на озеро и читал прорицатели классиков от Томаса Мора до Джонатана Свифта и Герберта Уэллса, слушал Малера и Сибелиуса, наслаждался фортепианной игрой Глена Гулда и симфонией Миравелли в исполнении Селли Бейдиса. Йохансон вырулил на пологий подъем. Впереди показался главный корпус НТНУ, могучее, похожее на крепость строения начала 20 века, припорошенное снегом. За ним тянулась территория университета с учебными корпусами и лабораториями. Весь этот ареал населяли 10 тысяч студентов, настоящий студенческий городок. Жизнь тут била ключом. И Йоханссон вздохнул. На озере было чудесно, уединенно и возвышенно. В минувшее лето он несколько раз брал с собой туда ассистентку директора департамента кардиологии, с которой познакомился в деловой поездке. Они быстро поняли друг друга, но к концу лета Йоганссон объявил об окончании их отношений. Он не хотел связывать себя, к тому же трезво оценил реальность. Ему было 56 лет, а она на 30 лет моложе. Для краткосрочной связи это прекрасно, но не годится для жизни за порог, который он мало кого пускал. Он припарковался, и направился к зданию факультета естественных наук. Он все еще мысленно был на озере и чуть не проглядел Тину Лунд, стоявшую у окна перед дверью в его кабинет. «Опаздываешь», — сказала она, подтрунивая. «Кто-то не хотел тебя отпускать?» Йохансон улыбнулся. Лунд работала в стат Ойле и вращалась в основном в исследовательских кругах Синтефа. Этот фонд принадлежал к числу самых крупных негосударственных научно-исследовательских структур Европы. Именно благодаря этому фонду норвежская прибрежная промышленность сделала большой рывок, а совместная работа Синтефа и НТНУ принесла Тронхейму славу центра.